но ведь уже сама вероятность моего присутствия при покушении была априори астрономически ничтожна. Я мог полететь другим самолетом, мог стоять ступенькой ниже, да ведь все, как до этой минуты, так и потом, сплошные невероятности. Не узнай я о деле Прока, я не отправился бы в Рим именно в день, когда отменили вылеты, но и само по себе... Это чистейшее стечение обстоятельств. То, что вы ознакомились с делом Прока? Не думаю. Как раз об этом мы с доктором и говорили до вашего прихода. Вас познакомили с этим делом по инициативе Сюрте и Министерства обороны. А они сводили при этом политические счеты. Кто-то хотел скомпрометировать одного военного, занявшегося политикой и покровительствовавшего Дюнану. Это такой бильярд, понимаете? Мне следовало стать шаром или кием. Вам следовало, как мы полагаем, способствовать извлечению дела Прока из архива, чтобы это косвенно ударило по Дюнану. Но если это даже так, какая связь между целью моего приезда в Париж и политическими интригами во Франции? Разумеется, никакой. Именно поэтому такое мощное множество случайностей, столь точно населенных в самый центр задатки, кажется вам противоречащим здравому смыслу. Так вот я заявляю: далой этот здравый смысл. Действительно, каждый взятый в отдельности отрезок ваших перипетий ещё достаточно достоверен, но рельтирующая траектория и сумма этих отрезков Похоже на чудо. Вы так считаете, не правда ли? Допустим. А тем временем, дорогой мой, случилось то, что я предрекал вам здесь внизу 3 недели назад. Представьте себе стрельбище, где вместо мишеней в полумире этого гнева вырубежа выставлена почтовая марка. 10-сантимровая марка с изображением Марианны. На её был остался след от мусий. Пусть теперь несколько снайперов откроют стрельбу. Они не попадут в эту точку уже хотя бы потому, что она не видна. Но пусть упражняются сотни посредственных стрелков, пусть они шпарят целыми неделями, совершенно ясно, что пуля одного из них наконец попадёт в цель. Вы пойдёт не потому, что это был феноменальный снайпер, а потому что велась уплотнённая стрельба. Да, но это не объясняет. Я еще не кончил. Сейчас лето, и на стрельбище масса мух. Вероятность попадания в муши на след была маленькой. Вероятность одновременного попадания и в след, и в муху, что подвернулось под выстрел, еще меньше. Вероятность же попадания в след и в трех мух одной пулей будет уже, как вы выразились, полной хос хрономически ничтожный, однако же уверяю вас, и такое стечение обстоятельств возможно, если стрельба будет продолжаться достаточно долго. Простите, вы говорите о граде пуль, а я-то был один. Это вам только так кажется. На данном отрезке времени пуля, поражающая след этой трёх мух, тоже будет только одна. Стрелок, с которым это произойдёт, будет ошеломлён не меньше вас. То, что попал именно он, хоть и вот неудивительно, и не странно, поскольку кто-то должен был попасть. Понимаете? Здравый смысл здесь ни причём. Произошло то, что я вам предсказал. Неаполитанскую загадку породило стечение случайных обстоятельств, и благодаря стечению случайных обстоятельств она была разгадана. Но в обоих звеньях вступал в силу закон больших чисел. Естественно, что не выполнив хотя бы одного условия из необходимого множества, вы не отправились бы, но рано или поздно кто-то другой выполнил бы все эти условия. Через год, через 3 года, через 5 лет это всё равно произошло бы, потому что мы живём в мире сгущения случайных факторов. В молекулярном человеческом газе, хаотическом и способном удивлять своими невероятностями только отдельные его атомы индивидуумы.